«Спасибо, госпожа Ленц, вы нам бесконечно помогли», любезно проговорил лорд с помогая экономке подняться с кресла и провожая ее до двери. «Передайте вашим подчиненным, что кофе, чай, обед и даже восхитительные сладости вашей милейшей кухарки нам пока не понадобятся». Впрочем, он задумчиво усмехнулся. Хм, «Нет, сладости как раз придутся кстати». Накройте нам гостиной на троих примерно через часок. Ответ экономки заглушил хлопок двери. Лорд с вернулся к нам, обвел всех тяжелым напряженным взглядом. Что ж, если милейшая леди Элейна действительно является той самой Розельдиной, из рассказа госпожи Ленц, многое становится понятно. Кто-то, вероятно, наш с вами злокозненный менталист был в курсе этой печальной истории о чем уповедал маленькой сиротке разильдини лид соблазнив ее возможностью отомстить жестокому убийце матери девочка послушно втерлась в доверие к старому себастьяне и убедила всех без исключения членов своего почтенного семейства что она чистокровная леди адвокат пристально посмотрел на лорда фабиану но тот остался невозмутимо безучастным а потом должно быть, постепенно привела в исполнение план, итогом которого стала смерть лорда Джоакино, произошедшая в далеком полузаброшенном поместье. — Это лишь предположение, — негромко заметил Майло, и, должен сказать, довольно безумное. — Да, — легко согласился адвокат. — Но мы можем его подтвердить или опровергнуть, если он обернулся к лорду Фабиано. — Себастьяне. Я обещал не трогать твои темные секреты, но ты же видишь, что ситуация безнадежная. Что бы ты ни планировал, очевидно, одному тебе не справиться. Расскажи нам. Клянусь, я сделаю все, что в моих силах, чтобы тебе помочь. И обещаю, осуждать никто не будет». Новый взгляд на этот раз в сторону меня и Майло. «Даже зануда Кастанелло!» «Майло, пообещай!» нахмурившись супруг кивнул мне все равно ровным голосом сказал лорд себастьяне меня вы можете осуждать сколько хотите но лей если я услышу хоть одно дурное слово о ней он оборвал себя на полуслове и пусть ничего угрожающего в его словах и позе не было по спине все равно пробежал холодок милорд себастьяне тихо произнесла я Что бы ни совершила когда-то давно леди Элейна, я уверена, в этом нет ее вины. Я лучше других знаю, как менталист, которого мы тщетно ищем, умеет искажать правду и переворачивать мир с ног на голову. Да, многие поступки леди Элейны до сих пор остаются для меня загадкой, но не мне ее осуждать. И Майло... Я посмотрела на супруга с молчаливой просьбой тоже понимает это. Супругу прямо покачал головой. Она могла рассказать мне. В его голосе сквозила обида. Мы были женаты. Неужели для нее это совершенно ничего не значило? И ты, Фабиану, я всегда считал тебя другом, почти братом. Но теперь у меня словно открылись глаза. Ты, Кастанелло, Майло скрипнул зубами но под тяжелым взглядом лорда Сантанильо замолчал, продолжая сверлить бывшего друга взглядом из-под насупленных бровей. Лорд Себастьяни не торопился начать разговор, словно ожидал ответа Майло. «Да, да», — наконец проговорил супруг с явно неохотой. «Я понимаю, что ситуация непростая. Обещаю, не судить. Поспешно». «Это меня устроит» ровным голосом ответил лорд Фабиано. «Пожалуй, глупо ждать от тебя большего». Адвокат негромко хлопнул в ладоши. «Отлично. Теперь, когда морально-этический момент нашей беседы мы прояснили, Себастьяне, скажи нам главное, действительно ли твой отец забрал из приюта чужую девочку-менталиста?» «Да», — последовал незамедлительный ответ. Я почувствовала, как напрягся Майло за моей спиной, но не успела остановить непоправимого. «И как давно ты об этом знал!» — вопреки обещанию встрял он. Лорд Сантонильо, предупреждающе вскинул руки. «Кастанелло!» «С самого начала!» — ответил лорд Фабиано, проигнорировав и возмущенный вопрос моего супруга и оклик адвоката. С того мгновения, когда лицо моего отца, бесчувственного мужчины, вдруг осветилось любовью. «Элейна, доченька», — сказал он, увидев ее, — «как же я скучал! Отец, которого я знал, не был способен на такие чувства скучать, любить. Смешно, но тонкая рука девчонки, коснувшаяся его запястья, изменила все, а потом и всех». Он устремил невидящий взгляд в пространство, будто пытался воскресить перед внутренним взором картину из далекого прошлого. Я смотрел, как следом за отцом все остальные члены семьи, мачеха, братья, слуги в имении Себастьяне, а потом и другие высокомерные знатные лорды-аллигранцы один за другим начинали любить эту странную чужачку. Смотрел и не мог понять, как, чего, почему. Казалось, будто все вокруг меня сходили с ума при виде моей так называемой сестры, а я один оставался разумным. Или наоборот. В какой-то момент мне даже показалось, что это я теряю связь с реальностью, тону в беспочвенных подозрениях. Но он усмехнулся собственным воспоминанием, и по лицу обыкновенно бесстрастному и отстраненному промелькнула тень слабой улыбки. «Ты такой же, как я!» — сказала тогда она. — Мы делим один и тот же дар. Или проклятие. Как посмотреть? То, что всегда дремало внутри тебя, то, что ты всегда чувствовал где-то глубоко внутри, это тоже магия, наша магия. — Ментальная магия, — тихо произнес Лорд с Да магия которую старый лорд жеакину себастьяне ненавидел так страстно что готов был убить за одно лишь подозрение в том что кто то из приближенных к нему людей может обладать опасными ментальными способностями новый кивок эта тайна связала нас так как не смогла бы связать общая кровь вам не понять лорд фабиан обвел нас серьезным взглядом даже тебе Карвус». Хоть ты и с Антонильо, но ваши семейные отношения совершенно иные, чем в других первых домах. В доме моего отца страх, презрение и равнодушие были возведены в абсолют. Страх, презрение и равнодушие — вот те чувства, что я должен был испытывать к любому» к многочисленным мачехам, сменявшим одна другую, к сводным братьям, к представителям низших ветвей рода Себастьяни, которые на заискивали перед отцом, но в тайне мечтали о его смерти. После того, как я встретил Лей, я понял, что всю жизнь чувствовал лишь одно — ужасающее, бесконечное, невыносимое одиночество. А Лей, ментальная связь с Лей изгнала его навсегда.